Глава третья Слепая ярость постепенно затухает, уступая место глубокому замешательству. Озадаченно изучаю застывшую фигурку девушки, которая, если сопоставить все факты, как раз и является несносной учительницей моих детей. Пока я ехал сюда, казалось, что убить её был готов. Давненько меня никто так не выводил из себя. Упрямая, вредная, принципиальная и до занудства правильная. Моралистка. Ведет себя так, будто лучше знает, как воспитывать моих детей. Я не идеальный отец, конечно, но стараюсь дать им все. Сделать их жизнь комфортной и беззаботной. Особенно сейчас, когда на это не так много времени. И надо просчитать все их будущее наперед. Как у нее язык повернулся пугать меня опекой. Почему она не боится вылететь с работы? «Не в курсе, кто я? И что она вообще делает в коридоре без моих мальчишек?» Вопросов больше, чем адекватных ответов. В конце концов, «Что у вас с юбкой?» — выдаю вслух, зацепившись за мокрые пятна. Лилия резко прокручивается вокруг своей оси, хлестнув вьющимися кончиками высокого хвоста по моему носу. Зажмуриваюсь на секунду, а когда открываю глаза, передо мной уже её лицо. Обычное, ничем не приметное, без грамма макияжа. На нём выделяются лишь большие серебристо-серые глаза и румяные от смущения щёки. «Ничего», — строго отзывается Лилия и смело выдерживает зрительный контакт. «Так, небольшая неприятность. Здравствуйте. Так это вы, отец Данилы и Алексея?» Окидывает меня внимательным взглядом, неприлично долгим и беззастенчиво препарирующим. «Хмыкает». Сжимаю тонкие по сравнению с накачанными пельменями моих секретарш яркие матовые губы. Скрестив руки на груди, мысленно ставит мне оценку. Судя по выражению лица, я заслуживаю не выше тройки, да и то с натяжкой. Плачу ей той же монетой и, воспользовавшись моментом, тоже оцениваю ее внешность. От хмурого лица спускаюсь к скромной бежевой блузке наглухо застёгнутой на все пуговицы и аккуратно заправленный за пояс скучной бежевой юбки. На миг стопорюсь на острых коленках, едва выглядывающих из-под края дешёвой костюмной ткани, на худых, ровных ножках, обтянутых капроном. Вздохнув, поднимаю взгляд. Типичная училка. Вчерашняя студентка с синдромом отличницы. Такими не становятся, а рождаются. Строгость и педантичность впитывают с молоком матери. Занудство заложено в генетическом коде. Тем не менее именно такой педагог нужен моим детям. Авторитетный, несмотря на юный возраст. Становится понятно, почему мальчики ее слушаются и выполняют все задания. Осталось выяснить, куда Лилия их от меня спрятала. И вам не хворать, мрачно бубню. Да, я их отец. «У меня встречный вопрос. Где мои дети?» Неосознанно повышаю голос, но перед моим носом возникает указательный палец, угрожающе взмахивает и почти ложится на губы, чтобы сомкнуть их. Лилия готовится шикнуть на меня, как на одного из непослушных учеников, но теряется, когда я перехватываю её кисть. «Не кричите, они здесь!» Невозмутимо ведет плечиком и кивает назад. Осторожно отодвинув маленькое, хрупкое девичье тело в сторону, я захожу в кабинет. Пристально сканирую каждый угол, но по-прежнему никого не вижу. «Вы сказали, что не можете их найти», оборачиваясь к пигалице, которая, видимо, намеренно издевается надо мной. Вопросительно выгибаю бровь. «Всего лишь игровой момент», — продолжает испытывать мою выдержку. «Эта девушка...» Надоедливее, чем головная боль. Хочется закинуться таблетками, чтобы она исчезла. Но от лилии нет лекарства. Знаете, чем могут закончиться такие игры? Цежу сквозь зубы, надвигаясь на неё. Она упрямо стоит на месте, даже не шелохнувшись. Не отступает, не пятится к двери, смело выдерживает мой взгляд. Лишь чуть заметно вжимает голову в плечи, когда я нависаю над ней и смотрю с высоты своего роста. А разница у нас не маленькая. Лилия кажется крохотным воробушком по сравнению со мной. Однако дерзко вздергивает подбородок и произносит тихо, но с нажимом: могу лишь догадываться, исходя из ваших фраз и угроз, которых вы для меня не жалеете. Пыхтит недовольно, и её сбивчивое горячее дыхание щекочет мне подбородок. Однако советую вам прежде собрать доказательства того, что я нарушила какие-то правила или нанесла вред вашим детям. Лилия Владимировна, сурово зову. Виктор Юрьевич парирует, отзеркалив мой тон. Сбоку доносится грохот, вслед за которым из-за шкафа кубарем выкатываются двое чертенят, в которых я не сразу узнаю собственных сыновей. Взъерошенные, в пыльных следах Раскрасневшиеся Смеются и в то же время волнуются Что сами себя рассекретили «Ай, Лёша!» Возмущается Даня, вставая и отряхивая брюки «Чего толкаешься?» «Потому что ты толстый!» Фыркает второй Лилия, как по волшебству, оказывается рядом с ними Реагирует быстрее меня Пока я нахожусь в ступоре Она уже суетится возле мальчиков Аккуратно поправляет их смятую одежду Заправляет выбившиеся из пояса брюк рубашки, проводит ладонями по макушкам, приглаживая волосы. Нашёптывает им что-то, а они и послушно кивают. Берёт их за ручки и только потом поворачивается ко мне. Не успевает стереть улыбку с лица, и я отмечаю, что Лилия довольно приятная в этот момент. Живая, настоящая, сияющая. Секунда, и она вновь превращается в деловую серую мышь. «Ваши сыновья в целости и сохранности», — сообщает очевидная. «Так что ваши претензии беспочвены. Разумеется, извинений я не дождусь от вас», — нагло добавляет. «Конфликт будет исчерпан, когда я заберу детей домой. Вы оторвали меня от дел, Лилия Владимировна. Мне пришлось перестраивать свои планы». Пока девушка морщится от моих слов и краснеет от гнева, в нашу перепалку вмешиваются дети. «Привет, папа!» Активно машут мне ручками и расплываются в тёплых, искренних улыбках. «Мы Слили тебя очень ждали!» Выпаливают радостно, заставляя меня почувствовать укол вины. «Привет, мальчишки! Сейчас домой поедем!» Подмигиваю им, подхожу ближе и протягиваю руки. Но между нами становится Лилия. «Мальчики, подождёте, пока мы с вашим папочкой поговорим?» Мило щебечет, испепеляя меня серебристым и опасным, как ртуть взглядом. «Хорошо!» «Поговорим», — выдавливаю себя, сдерживаясь из последних сил, чтобы не пугать мальчишек. Я не привык при них ругаться, но Лилия невыносима и провоцирует меня. Слежу, как она усаживает Даню и Лёшу за парты, выдает им какие-то книжки, листки бумаги, карандаши. Жду, что они взбунтуются, начнут капризничать, топать ногами, как поступают с няньками, но... Мои хулиганы принимают образ ангелочков. Наклоняются над столами, рисуют что-то, переговариваются шёпотом, чтобы не мешать нам. Хм, не скрывая удивления, отхожу к преподавательскому столу, отодвигаю кресло. Устав припираться, собираюсь занять удобное место и просто потерпеть скучную лекцию дотошной училки. Как когда-то в школе. Сделаю это ради сыновей, которые с ней поладили и нашли общий язык. «Нет, стойте!» — неожиданно вскрикивает Лилия. «Какого?» — осекаюсь на половине фразы и на всякий случай замираю, не представляю, чего ожидать от ненормальной англичанки. Она подлетает ко мне, толкает кресло, буквально выбивая из-под меня, и оно на колесиках откатывается назад, к интерактивной доске, останавливается в паре сантиметров от экрана. Чётко и метко, будто Лиля идеально рассчитала и траекторию его движения, и свою силу. В смятении наблюдаю за её дальнейшими действиями, хмурюсь и жду объяснений. «Сядьте там», — указывает на небольшой приземистый стульчик. По сравнению с моими габаритами он кажется игрушечным. Не двигаюсь и не свожу с неё взгляда, вопросительно поднимая бровь. «Слов нет, эмоций ноль, как и трактовок происходящего». К такому хамскому обращению я, разумеется, не привык. Так что в моём арсенале не предусмотрено подходящей реакции на это безобразие. Была бы мышь подчиненный, уволил бы, не задумываясь. В моей строительной компании все на цыпочках передо мной ходят. И уж точно никому бы не взбрело в голову указывать мне место. — С какой стати? — глухо произношу. — Виктор Юрьевич, — вздыхает Лиля, скрещивая руки на груди. «Неужели вы настолько невнимательны и равнодушны, что не запомнили, о чём я говорила вам по телефону?» Делаю глубокий вдох. и Из последних сил пытаюсь не взорваться. Покосившись на детей некоторое время, наблюдаю за ними, успокаиваясь и убеждая себя потерпеть ещё немного. Мальчишки напитывают меня энергией и насыщают умиротворением. Однако стоит мне повернуться к лилии, как эмоции накатывают новой волной. Шторм внутри меня не измерить ни по какой шкале. Бушует бурно и неистово, заставляя забыть обо всем, даже о головной боли. Я здесь не для того, чтобы ребусы разгадывать. Тихо сажу, стараясь не тревожить детей. Оказались бы мы слили и наедине, ей бы не поздоровилась. Но обстоятельства диктуют быть вежливым. Вы ведь сами спрашивали, что натворили ваши сыновья. «А на ответ вашего интереса уже не хватило?» — донимает меня как специально. Споткнувшись о мой пылающий взгляд, она, наконец, сдаётся. Разворачивает кресло к свету, демонстрируя лужу на сиденье. Пазл складывается в голове в неоднозначную картинку. С одной стороны, я понимаю, откуда на одежде Лили тёмные пятна, но с другой хотя признаю, что она спасла меня от такой же мокрой участи. Надо бы поблагодарить её. Однако я не умею признавать ошибки, потому что обычно их не совершаю. В таком случае вы тоже особой внимательностью не отличаетесь. Киваю на её юбку и упираюсь бёдрами в край стола. Лиля воспринимает мои слова и позу в штыки. Отодвигает бумаги и книги, но помалкивает не прогоняет меня со своего рабочего места. «Сколько?» «М-м-м?» — непонимающий и хлопает ресницами. «Я оплачу стоимость кресла и ваши испорченные юбки. Машинально достаю портмоне. На глаз оцениваю костюм Лилии, прикидываю сумму в уме и киваю сам себе. Имеющейся у меня налички с лихвой хватит на то, чтобы переодеть её полностью, а на сдачу возместить ущерб за это дешёвое кресло. «Мне...» «Не нужны ваши деньги!» Неожиданно отшатывается она, будто я споры сибирской язвы собираюсь распылить. «Не пытайтесь откупиться от ответственности, Виктор Юрьевич!» Искристым серым взглядом обращает меня в пепел и поджимает губы. «Довольно нотаций. Если вам от скуки не с кем пообщаться, и вы отвели эту сомнительную честь мне, то напрасно! У меня нет времени вести светские беседы!» Передёргиваю плечами. «Не льстите себе!» Я ещё по телефону убедилась в том, что собеседник из вас неважный, продолжает дерзить, но делает это английским тоном, что раздражает ещё сильнее. А так вы и правы, не смею вас задерживать. Я выводы сделала. Мальчики, ласково зовёт их, и они как по команде поднимают головы. Да она чёртова заклинательница непослушных детей. Не перестаю удивляться, наблюдая за ними. Моих маленьких хулиганов будто подменили. Они, раскрыв рты, как только вылупившиеся птенцы заглядывают в глаза учительницы и впитывают каждое её слово, хотя это не помешало им залить ей рабочее место водой. Может, теперь они извиняются за свою шалость таким необычным образом, ведь, как и я, не знают слова «прости». Сложно разгадать их план, потому что ни с одной няней ничего подобного не было. Мальчишки сдают каждую с потрохами, указывая мне на малейший проступок. Да еще и сгущают краски, добавляя что-нибудь от себя. На что фантазии хватит? С Лилей иначе. Ни одного слова против нее не сказали. За все время, пока ходят на занятия, только хорошие отзывы. «Собирайтесь!» Лиля отпускает нас, однако я чувствую подвох. «Решила отказаться от обучения моих детей?» «Послать меня куда подальше?» «Как бы не хотелось признавать это, но терять такого педагога нельзя». «Нет, порисуйте ещё, мы не закончили». Часть фразы адресую детям, а её хвост летит в лилю. Беру её под локоть, отвожу в сторону. «Вам же плевать», — шёпотом укоряет меня. «Мы стоим друг напротив друга, на расстоянии вытянутой руки, держим зрительный контакт». «Неправда!» Спорю грозно, а следом исправляюсь. Точнее, возможно, раньше я вас недооценивал. Однако прямо сейчас воспылал желанием вас выслушать. Делаю ещё шаг к ней, приближаюсь практически вплотную. И спрашиваю, еле слышно, «В чём ваш секрет? Как вам удаётся так ладить с моими детьми? Они никому не подчиняются. Просто я не требую от них подчинения» снисходительно ухмыляется, заставляя почувствовать себя глупым пацаном. «Они не цирковые собачки, а я не дрессировщица. Детей нужно уважать и слышать, тогда они ответят вам тем же». Запрокинув голову, задерживает взгляд на моём лице, беззастенчиво изучая каждую черточку и морщину, считывая мимику. Препарирует меня без скальпеля. Ищет знак, что я понял и принял её посыл. Привычно я принимаю каменное выражение, даже бровью не веду, усложняя ее задачу. Лезть внутрь меня не надо, нет там ничего хорошего. — Вы об этом хотели поговорить? — разрываю некомфортную паузу. — Да. Вашим детям остро не хватает заботы, и своими шалостями они пытаются привлечь внимание. Прежде всего, ваше... — лепечет одними губами, чтобы ни один слог не достиг ушей мальчишек ни на шаг не увеличивает дистанцию между нами, и наша деловая беседа становится всё больше похожей на интимные перешептывания. Если я правильно поняла, у них нет матери. Не ваше дело. Отступаю назад, когда её близость начинает душить. Она как спрут окутывает меня щупальцами, присасывается, впрыскивает парализующий яд под кожу. Причем проводят свои убийственные манипуляции со сдержанной, доброй улыбкой. Делаю еще шаг. Ослабляю ворот рубашки, но воздуха все равно не хватает. Чувствую, как по пульсирующему виску ползет ледяная капля пота. Смахиваю ее пальцами. «Вам сложно, я понимаю», — не может угомониться Лилея. «Вам приходится выполнять роль обоих родителей». Вы стремитесь обеспечить сыновей, вырастить их и воспитать хорошими, успешными людьми. Каждым пунктом попадает метка в цель. Уверена, вы очень стараетесь, но чужие люди, няньки и деньги никогда не заменят родного отца. Не знаю, от чего меня тригерит больше. От ее правильных слов, ковыряющих душу. От болезненных советов, будто она подслушала мой недавний разговор с братом. Или от тепла маленькой женской ладони, что вдруг ложится на моё плечо как жест поддержки или жалости? Понимаю, о чём вы. Учту. Выцеживаю себя как можно спокойнее, чтобы скорее закончить наш диалог. Убираю её руку, возвращаюсь к столу, надеясь отвлечься на лёгкий учительский беспорядок, царящий там. Лилия опять оказывается рядом, будто преследует меня, тянется к вороху бумаг, Достает пару листочков. Улыбнувшись, расправляет помятые уголки, а потом вручает мне. Опускаю взгляд и задумчиво изучаю английские буквы, выведенные кривовато. Узнаю почерк моих сыновей, замечаю рисунки на полях и усмехаюсь. Напоследок немного словесных поглаживаний. Не могу отпустить вас злым и мрачным, — неожиданно заявляет Лиля, мягко и довольно. В очередной раз вынуждает меня растеряться. Какие еще поглаживания? Что она задумала? Какая же неугомонная девушка. Всё-таки сказывается возраст. У неё до сих пор, видимо, детство в одном месте играет. Поэтому с мальчишками на одной волне. Что? На миг, оторвавшись от листков, скептически смотрю на эту сумасшедшую. Нельзя заканчивать разговор на негативной ноте. В таком случае останется ощущение безысходности и беспросветной тьмы. Нам ведь этого не нужно? Задает наводящий вопрос, но я лишь выгибаю бровь и критически морщусь. Лили отвечает сама. «Не нужно. Поэтому со своими воспитанниками я всегда поступаю так. Сначала указываю на ошибки, а под конец хвалю. Ведь всегда и во всем можно найти что-нибудь положительное». «Я не ваш воспитанник». Складываю бумаги и прячу их в карман брюк. «Обойдусь без похвалы. Мне ваши лекции хватило». Не выдержав, пожимаю ей руку, намекая, что пора прощаться. Но она выдёргивает пальчики из моей хватки. «Так я и не вас хвалить буду!» — ведёт плечом и оглядывается на мальчишек. «Вы не заслужили. А вот они...» «Да». Поманив их пальчиком, поворачивается ко мне. «У вас очень умные и способные дети. Хватает всё на лету. Такое ощущение, что чувство языка у них в крови». «Скажите, в вашей семье случайно не было учителей английского, других филологов или...» «Не дай бог!» — отмахиваюсь. леля закусывает губу, осекается и умолкает, но не подаёт виду, что обиделась. Однако со мной больше не говорит напрямую, а обращается исключительно к детям. «Даня и Лёша, покажите папе, чему вы сегодня научились». «Собственные сыновья продолжают удивлять меня». После лёгкого, как взмах волшебной палочки, жеста Лили, они начинают собирать раскраски и карандаши, прячут их в выдвижные шкафчики, приводят столы в порядок, а потом семенят к ней. Дома мои хулиганы ни одной игрушки на место не положили. Всё за ними почищают няньки и уборщица. Иногда и охране работа достаётся. То, что я вижу сейчас, не укладывается в голове. «Кто эти дети?» «Откуда взялись такие кроткие смиренные овечки? На самом деле они теющие волчата, но не с ней». «Держите маркеры!» Забывшись, Лили поворачивается ко мне мокрой попой, аккуратной, округлой, четко очерченной под прилипшей тканью. «На миг дезориентирует меня, зато напоминает продолжок, который не захотела брать деньгами. Не учла, что я всегда плачу по счетам». Пока она воодушевлённо озвучивает простые задания, а ребята старательно выводят английские буквы на доске, я краем глаза слежу за ними, а сам набираю сообщение Игорю. «В ближайшем бутике купи юбку, привези сюда, срочно». Ответ прилетает незамедлительно. Размер. Из-под лоб сканирую фигуру Лили. Она далеко не модель, но и не толстушка. Местами очень даже ничего». Под скучным нарядом училки сложно разглядеть и оценить весь потенциал, хотя он у неё определённо есть. Словно почувствовав мой исследующий взгляд, девушка оборачивается, заметив гаджет в моих руках, мгновенно мрачнеет и разочарованно вздыхает. «Кажется, ещё секунда, и даст мне линейкой по пальцам». «Обычный размер» — пишу быстро. Подумав, добавляю. «Возьми что-то универсальное для Лилии. Пацаны ей юбку испортили». Прячу телефон, поймав на себе косой, осуждающий взгляд. Развожу руками, демонстрируя пустые ладони. И выдыхаю с облегчением, когда Лиля возвращается к доске. Веду себя как ученик, пойманный на списывании. Пора завязывать со школьной ностальгией. Ни к чему хорошему она меня не приведёт. Проблем выше головы, а я теряю время здесь. «Молодцы!» — подхожу к сыновьям, и ещё до того, как увидеть задание, ободряюще треплю их по макушкам. Поддерживаю, несмотря на результат. «Действительно, молодцы!» — тяну с хрипотцой, удивлённо читая итог их слили работы. «Мои дети правда такие смышлёные? Им же всего пять лет!» Предыдущие педагоги утверждали, что они не воспринимают информацию. Выпаливаю на автомате, не отпуская от себя мальчишек, которыми сегодня по-настоящему горжусь. «Вас обманули», — нежно смеётся Лиля, суетясь у доски. «Значит, кто-то не умеет её правильно подавать». «Нельзя недооценивать детей», — заключает Важно. Невозмутимо возвращается к уборке, а Даня и Лёша спешат ей помочь. «Они выглядят так, будто и есть настоящая семья, в которой я лишний». Неожиданный поворот. Надо забирать своих детей, пока Лили их не присвоила окончательно. Впрочем, она сама ещё ребёнок. Прячет наивность и жизнерадостность под маской строгости и серости. Прощаемся без стычек и эмоций. Вполне добродушно, что можно считать временным перемирием. Перед уходом я всё-таки незаметно оставляю на столе стопку купюр вогребаю из бумажника только крупные, чтобы не мелочиться и не задеть девичью гордость. Сомневаюсь, что Лиля примет деньги адекватно. Однако, с моей стороны, это обычная благодарность за услуги и помощь. Судя по чересчур скромному внешнему виду, они ей не помешают. Покидаю кабинет первым. После недолгой заминки в коридор вываливаются дети, толкая друг друга и пересмеиваясь. Лиля больше не появляется, да и чёрт с ней. Надеюсь, после сегодняшней встречи она угомонится и больше не будет вызывать меня в центр. Ей явно не понравилось наше общение. Впрочем, как и мне. «Папа, это тебе от Лили!» — тихонько зовёт меня Лёша, когда я пристёгиваю его в автокресле. Ныряет ручкой в карман и выуживает оттуда смятый комок. «Купюр!» того же номинала, что я оставлял на учительском столе. Значит, нашла сразу же, хотя я пытался спрятать между учебниками. Хм, а что она сказала, когда дала вам это? Бросаю деньги в бардачок, после чего протираю мальчиком ручки влажными салфетками. «Ничего, вернуть папе и всё», — надувает губки Лёша. «А я ещё слышал», — вмешивается Даня, вынуждая меня наклониться вглубь салона и поддаться ближе к нему сосредоточившись на маленьком напряжённом личике, я застываю в ожидании приговора. «Пусть железный дровосек купит себе сердце!» Закатив глаза, сын старательно цитирует пигалицу. «Ясно», — выплёвываю зло, и в миллионный раз, проверив все ремни, захлопываю пассажирские двери. Всю дорогу пытаюсь выбросить из головы дерзкую лилию, но её надоедливый голос жужжит в ушах, а перед глазами мелькает ехидная полуулыбка. В красках представляю, как она ругает и проклинает меня сейчас. Однако виноватым себя я по-прежнему не считаю. Просто она слишком принципиальная, хотя в нашей ситуации это неуместно. «Пап, а в магазин?» — спохватывается Лёша, когда мы въезжаем на территорию особняка. «Зачем?» — заглушаю двигатель и недоуменно зыркаю в зеркало заднего вида. «Сердце купить», — поясняет Даня. Запомнили же, что Лили бурякнула. Помимо несомненной пользы, она приносит вред и дискомфорт. Не сегодня. Потом. Бросаю неопределённо. В следующей жизни. В этой не осталось времени на сентиментальные глупости.